Прийти на следующий день я не смог. В нашем подразделении застрелились два молодых солдата. Они ушли глубоко в джунгли, договорившись, видимо, вместе покинуть мир. Оружие и амуниция и покойных остались при них. Командование подозревало китайских партизан, с которыми нам следовало бороться. Их на нашем участке не было, но мы не афишировали этот факт. Мне поручили казённую переписку. Милосердие заставляло меня использовать максимально уклончивый язык, так чтобы бедняги могли считаться погибшими в бою, и на их семьи не свалилось дополнительных невзгод. Должен признать, что я испытал за это время много неприятных чувств, знакомых любому военному писарю. особенно имеющему дело с безумной штабной корреспонденцией фальшь моих заявлений про прозрение пустоты стала для меня очевидной монах не зря смеялся надо мной если я практически буддийский бонза потративший на практику учения много времени и сил до сих пор не освободился от мук кто же тогда на это способен Моё раздражение, как часто бывает, нашло себе внешний повод этого самого монаха. Я решил, что моя тонкая поэтичная душа непонята им, и он смеётся надо мной без всякой причины, в силу своего характера. Мысль о том, что ему может быть неприятно общество офицера оккупационной армии, меня даже не посетила. В то время бирманцы относились к нам хорошо, видя в нас освободителей от британского владычества. А может быть, просто считали нас новыми хозяевами и заискивали. В общем, я проскучал в одиночестве неделю, а потом монах пришёл ко мне сам. Я обрадовался его визиту. Ему нужен был йод. и он менял на него самогон из сахарного тростника. В ветренную мокрую погоду этот отмерзительный напиток превращается в лекарство, поэтому в таком обмене не было ничего выходящего за рамки военной необходимости. Я почувствовал, что моя обида уже прошла. Монах пригласил меня в гости. Приходите. Вы не забыли наш последний разговор? Нет, ответила я. Вы обещали рассказать про вашу высшую практику. Высшую или нет это мне неведомо, засмеялся монах. Но я расскажу вам про Бахию, в честь которого названа наша обитель. На следующий день я навестил его и даже не взял с собой флягу с самогоном. Я чувствовал, что услышу что-то интересное и важное. Вы говорили про какого-то Бахиро. Бахию, поправил монах. Про Бахию. Это короткое сутра из Уданы. Так называется раздел Трёх корзин. Многие находят в этой сутре сходство с учением вашей секты. О чём она? Я могу прочесть её целиком или вы предпочитаете послушать мой пересказ с комментариями? Лучше коротко перескажите, ответил я. Я плохо воспринимаю священные тексты в оригинале, особенно когда они состоят из мнемонических блоков. Хорошо. В общем, во времена Будды на побережье Индии жил один Мм, скажем так, подвижник по имени Бахия. В самой сутре про это не говорится, но по сведениям из других частей канона Бахия был моряком и поселился на берегу после того, как его корабль потерпел крушение. Ему поклонялись местные жители, носили еду, лекарства и так далее. Монах поднял руку и указал на небольшую картину, висевшую на стене его кельи. Она изображала бородатого полуголого человека, вместо одежды обмотанного множеством ремней с одинаковыми коричневыми патранташами. Такой была моя первая ассоциация. Человек в патранташах стоял на деревенской улице рядом с Буддой. Деревня походила на современную бирманскую. Краски были яркими, вульгарными и неприятно резали глаз. Раньше я не обращал на картину особого внимания, полагая, что её тема проповедь учения варварам. Почему бахи поклонялись, спросил я. Возможно, он обладал психическими силами. Кроме того, он одевался в древесную кору и отказывался носить нормальную одежду, хотя ему постоянно её жертвовали. Так это кара, сказал я, глядя на картину. А я подумал: почему он так одевался? Об этом спорят, ответила берманец. Многие считают, что таким образом Бахтия стремился поддержать интерес местных жителей. Индийский святой должен быть эксцентричен, иначе дела пойдут плохо. "Любой святой", засмеялся я. "Да, но по заслуживающим доверия сведениям, Бахтия одевался в кору по другой причине". Это прозвучало загадочно. И по какой же бахия, ответил монах. Был последователем Упанишад. Это священные индийские учения той эпохи. Некоторые их направления, например, Брикхадраньяка Упанишада, отводят деревьям особую роль в мироздании. Древесная кора бахии была частью обета обычного в этой традиции. То есть он не был жуликом, спросил я. Нет, он был искренним в своём духовном поиске. Окружающие даже называли его архатом, то есть святым, дошедшим до самого конца пути. Слово повторяли так часто, что у Бахии возник вопрос: правда ли это? Архат ли он на самом деле? Тогда сновидение его навестил дева, бывший в прошлых жизнях близким ему человеком. Что такое дева? Сверхъестественное существо вроде духа или мелкого бога. Этот дева заявил, что Бахи ещё не встал на путь ведущий к окончательной реализации. Бахи спросил: Кто может ему помочь? И дух направил его к Будде. Бахи отправился в путь и проделал длинную дорогу, практически половину Индии за день и ночь, в чём многие видят свидетельство его магических сил. "Да-да", сказал я. "В прошлом жили одни чудотворцы". Монах улыбнулся. Возможно, смысл этого отрывка в том, что Бахия очень спешил. Когда он нашёл общину последователей Будды, оказалось, что сам Будда ушёл собирать милостыню в город. Бахия не стал ждать его возвращения и кинулся следом. Догнав Будду на улице, он попросил немедленно дать ему спасительное высшее учение. Будда дважды отказался, говоря, что сейчас не время, но Бахи настаивал, повторяя, что нет способа узнать, где и когда нас встретит смерть. Я вдруг вспомнил, что идёт война, и мокрое затишье за окном может в любой момент превратиться в ревущий огнём ад. Будда согласился, продолжал монах И тут же прямо на улице объяснил Бахи, в чём заключена высшая практика. Поскольку время и место не вполне подходили для передачи учения, Будда говорил совсем коротко, только самую суть. И вот что он сказал: "Я постараюсь максимально точно передать смысл по-английски. Берманец закрыл глаза, вспоминая палиский текст перед тем, как перевести его. Ты, бахи, должен практиковать так. В увиденном будет только увиденное, в услышанном только услышанное, в ощущаемом только ощущаемое, в осознаваемом только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 страдания. Монах замолчал, давая время погрузиться в смысл древних слов. Весьма похож это на учение моей секты в том смысле, что ставит ум в тупик, сказал я. Некоторые интерпретируют последнее предложение по-другому. Тебя не будет ни здесь, ни в трансцендентном, ни где-либо ещё. Но это уже детали. Вы понимаете общий смысл наставления? Я почувствовал себя уизвлённым. Это был, конечно, необычный бирманец из джунглей, а бывший университетский профессор, образованный и умный человек. но мне не хотелось отказываться от идеи о превосходстве моей доктрины, чтобы не сказать, расы. Но это я понял позже. С другой стороны, в том, что говорил монах, определённо была глубина. Но сразу объяснить смысл слов из сутры я не мог, хотя интуитивно его чувствовал. Попробую помочь, сказал монах. Вы когда-нибудь задумывались о том, каким способом существует человеческая личность? Только не говорите, что она пуста, это я понимаю. Мы несомненно имеем дело с иллюзией, но как эта иллюзия появляется и исчезает? Я молчал. Возьмите мираж, продолжал монах. Он не реален, конечно, но у него есть понятный способ возникновения. Он появляется, когда из-за атмосферных явлений искривляются лучи света. А каков, по-вашему, механизм личности? Скажите вы, ответил я. Монах нажидательно поднял палец. Личность всегда возникает как набор внутренних комментариев к прямому восприятию. Подумайте, разве это не так? Я пожал плечами. Вот, например, вы едите местный рис. Вы ощущаете его вкус? Само непосредственное переживание будет одинаково для бирманца и японца. Но бирманец, скорее всего, задумается, где бы ему найти рис на завтра. А японец решит, что рис приготовлен неправильно и вспомнит про обстоятельства, из-за которых он ест неправильно приготовленный рис. В мокрых джунглях мне опять показалось, что в словах монаха мелькнула острая как бритва издёвка, но придраться было не к чему, он был прав. Примерно это со мной и происходило, когда я ел комковатую кашу из местного риса. Как только ум отказывается от комментариев, продолжал монах Остаётся лишь чистый вкус риса, и личность исчезает. А как только исчезает личность, естественным образом исчезает страдание, потому что оно, я говорю не о физическом неудобстве, а именно о страдании, тоже имеет природу внутреннего комментария. по исходящему. Личность и страдание это сёстры-близняшки. Они сделаны из одного и того же материала. Расставаясь с одним, мы расстаёмся с другим. Я в целом понимаю, сказал я. Не сумел бы так быстро сформулировать, но мысль точна. А на каком этапе подобной практики личность исчезает окончательно? Через сколько лет? Манак засмеялся. Вот типичное заблуждение ума, привыкшего к варианцам в концепциях. Думать, что личность исчезнет в результате практики когда-то в будущем, означает признавать за ней устойчивую реальность. А личность на самом деле просто вредный эффект, возникающий каждый раз, когда вы морщитесь или улыбаетесь. Она исчезает, как только вы перестаёте рефлексировать по поводу своих рефлексий. Это как запах подмышек. Он пропадает всякий раз, когда вы находите время помыться, а не через много лет после того, как вы начинаете священный путь к чистоте. В осознаваемом только осознаваемое, повторил я. Но эти слова относятся и к мыслям тоже, разве нет? Конечно. А что плохого в мыслях? проблема не в спонтанно возникающей мысли проблема в том громозком и длинном внутреннем комментарии который она вызывает в омрачённом рассудке одна тащит за собой другую другая третью и возникает лавина мысли размножаются как кролики в языке пали Есть даже специальное слово для такого процесса. Папанча. С мыслями надо бороться, спросил я. Нет. Если в мыслях будет только мысль, она исчезнет сразу после появления. Есть огромная разница между одной мыслью и трансом. где самоподдерживающиеся гирлянды мыслей комментируют друг друга и заставляют нас совершать ужасные вещи. Человеческая личность и есть этот транс. Понимаю, сказал я. Что же вы совсем запрещаете уму комментировать происходящее? Нет, ответил монах. Вы ничего никому не запрещаете, запрещать никому. Но если ваша практика успешна, внутренний комментарий высыхает и отпадает как корка. Это и есть прекращение страдания или прекращение личности. А как это соотносится с пустотой никак улыбнулся манах практикуя как бахия вы не даёте возникнуть ни уму, ни пустоте, ни природе будды, ни прочим игрушкам махаяны философские концепции оказываются лишними Разница между постижением пустоты и практикой бахии в том, что вы не пытаетесь увидеть происходящее как пустое. Вы сливаетесь с непосредственной реальностью момента, с тем, что проявляется прямо сейчас, чтобы оно не было увиденным, услышанным или продуманным. Вы больше не видите ястреба, дерево или тряпку, потому что всё это лишь концепции. А что вы видите вместо этого? спросил я. Вот это или вот то? Но вы обходитесь даже без такого названия и комментария. Сначала вы приближаетесь к непосредственному опыту вплотную, сняв очки концепций и идей. А потом оказываетесь так близко, что полностью исчезаете как наблюдатель, остаётся только сам акт восприятия. Вы не говорите, что реальность пуста. На ярлыки, предисловие и послесловие времени не остаётся, но природа ума действительно пуста, сказал я. Что вы сейчас сделали? засмеялся Манах. Вы на ровном месте создали две концепции. Нет, четыре: природа, ум, действительность и пустота. А потом перекинули между ними обордажные мостики. Теперь вам необходим пират, который станет по ним бегать. Вы будете кормить его всю жизнь. Пират проживёт её вместо вас, а перед вашей смертью виновато разведёт руками и скажет, что ничего не вышло. Вот, если коротко, обычный путь последователя махаяны. Он так и выразился. Бординг Бриджис. Я понял его только потому, что читал в детстве книги про пиратов. Хорошо, сказал я. Допустим. Но вы не ответили. Если вы больше не видите ястребы или дерево, что вы видите вместо них? Вот тут самый раз было бы ударить ладонью в пол, засмеялся монах. Но мы договорились беседовать по-человечески. Вы видите то, что видите. Вернее, видите уже не вы. Видимое просто проявляется. Вы становитесь потоком быстро сменяющихся восприятий. в той последовательности, в какой они происходят сами по себе. Вы не пристёгиваете к ним воспринимающую личность, созданную из комментариев ума. А если комментарии всё же возникают, спросил я. Тогда это просто другая последовательность сменяющихся восприятий. Вы не делаете исключений ни для чего. Увидеть человека таким образом будет сложно, сказал я. Когда мы воспринимаем другого, он почти весь состоит из наших комментариев и оценок. Да, но я ведь говорю, примените тот же принцип. В комментариях об Абахии только комментарии. Вы можете присутствовать в каждой из этих мыслей точно так же, как в прямых восприятиях всего остального. Вернее, он снова поднял палец. Не присутствовать, а полностью отсутствовать. Это и есть настоящее присутствие. С мыслями это сложно, но возможно. Суть практики в том, что вы не прыгаете за концепциями и оценками, а ввинчиваетесь в реальность так плотно и непосредственно, что исчезаете. Вернее, вы не ввинчиваетесь в реальность, скорее вы перестаёте из неё ежесекундно вывинчиваться на прокладку из я Просто не остаётся времени. Его не остаётся даже для вашей любимой пустоты. А если я всё же возникает? Если вы поняли суть метода, когда я возникает, это просто я, а обычное я разве не просто я? Вы должны почувствовать различие сами. Происходит то, что происходит, и вас в этом совсем нет. Так можно сказать и про грешника воду, и про Архата в восьмой джане. Разница однако значительна. Я кивнул. Будет лучше, добавил монах. Если для начала вы станете тренироваться, опираясь не на мысли, а на звуки или ощущения тела. Я догадывался о чём он говорит. Когда я практиковал в молодости, частью моей медитации было дыхание через равновесную точку Хара под пупком, стараясь настроиться на неё, Я отслеживал возникшие там ощущения. Часто бывало, что они сменялись очень быстро, и следя за ними, я терял контроль над происходящим. Чтобы восстановить его, я переходил к глубоким вдохам и мантрам. Бирманец предлагал, так сказать, уволить контролёра. Но ведь в практике необходим какой-то якорь. Иначе Я вдруг увидел мысль про контролёра, просто как мысль, и она сразу исчезла. Осталось только слегка со днящее ощущение, словно лопнули схватившие меня перед этим за солнечное сплетение мягкие щупальца. Но и оно тут же прошло. Тут я понял наконец, что Бирманис имеет в виду и каким должен быть якорь. Теперь мне казалось, что старый бирманец прекрасно выразил сокровенную суть дзен, которую сам я видел прежде не до конца. Вернее, это сделал Будда, говоря с Бахии. Мы заперты здесь на время дождей, сказал монах. Если вас интересует практика учения данного Будды и Бахии, приходите и занимайтесь вместе со мной. И они всегда могу отлучиться из счастья. Тогда практикуйте у себя. Я дам вам необходимые наставления. Извежливости я выразил сомнение, что обладаю достаточной подготовкой, хотя, конечно, сам так не думал. Но монах отнёсся к моим словам серьёзно. "Судя по вашим рассказам", сказал он. "У вас есть все необходимые навыки". Вы много лет постигали учение большой колесницы, а значит, можете долго сидеть на полу, скрестив ноги. Это в вашем случае главное. Да, состызаться с этим человеком в извитильности было трудно. В первую очередь потому, что она могла существовать только в моём воображении, возникая как комментировать услышенному и порождая мою уизвлённую личность. В услышенном должно быть только услышанное. Вспомнил я и сказал: "Почту за честь пройти эту тренировку, когда позволит служба". На самом деле служба позволяла Но я всё ещё сомневался в глубине души, стоит ли мне японцу учиться чему-то у этого старика.